Кроме того, одна штанина задралась, и спущенный носок неряшливо повис на ремешке сандалия. «Боже мой, какой необыкновенно приятный, очаровательный молодой человек! Идите же скорее сюда, я буду с вами знакомиться!» «Я Анисия Петровна, а это мои родственники». А, «А меня зовут Дмитрием». «Очень приятно». Старуха заставила Диму сесть за стол и приказала подать ему чашку чаю. «А почему вы, Дмитрий, так кричали в коридоре?» Дима немедленно сообразил, кто это такой. Муж Сони, сестры Аркадия и Юрия как охарактеризовала его старуха, никчемный человек, существующий на подачке богатых родственников. Он мог утопить своего тестя из корыстных соображений или из мести. Возможно, тот запретил домашним снабжать его деньгами. Дима мысленно занес Романа в список подозреваемых под номером два. Я... я кричал, потому что на меня набросилась какая-то женщина. Она схватила меня за шею и прижала к стене. Вот эта женщина! Старуха с неприязнью посмотрела на Марину, и та едва не задохнулась от возмущения. Да нет, это, это моя сестра, ее зовут Мариной анисе Петровна некоторое время молча изучала Марину Потом лицо ее медленно расплылось в злочайшей улыбке Какая очаровательная молодая женщина Не хотите ли чаю? Спасибо, не до чаю Так кто же на вас напал в холле, молодой человек? Это наша Софья Что она вам сказала? Ну, она говорила какие-то всякие глупости про колбасу... Вы про... разве не видите, что этот молодой человек сумасшедший? Его надо выгнать из нашего дома, я требую... Дарья! <звук> ты ничего не можешь требовать. Пока я жива, и не забывай, что ты всего лишь моя невестка. Это мой дом. И здесь будут находиться все, кого я желаю видеть. Так что же Дима вам сказала, моя сестра? Ну... Она сказала, Аркадий, что э, Мне не следует переступать ваш порог Потому что внутри дома меня ждет смерть У Софьи очередное завихрение Чтобы вы были в курсе Она считает себя провидицей И часто сбываются ее предсказания? знаю, не знаю Я не проверял Внезапно на пороге гостиной появилась маленькая, тощенькая женщина, примерно сорока лет. Непонятно, как она могла испугать сильного Диму. У Софьи были длинные черные волосы, расчесанные на прямой пробор, и по-восточному узкие темные глаза. Казалось, что она все время зловеще щурится. Этот человек не должен находиться в нашем доме. Он умрет, и у всех у нас будут неприятности. Соня, это Дмитрий.